Глава вторая Настя была другая, не как Лерка. Светловолосая голубоглазая, с короткой стрижкой в обтягивающей водолазке, в которой даже через нижнее белье видны соски. На десять лет моложе Васьки, который теперь был Василием Петровичем, главным инженером завода, Настя пришла к ним на работу в бухгалтерию весной. Разведённая с дочкой на руках, она получила комнату в заводском общежитии и сразу вызвала толки среди местного женского населения своими вызывающими нарядами. Васька её и не замечал сначала. Для него она была одна из многих, кто идёт утром через проходной завода. Она сама пришла к нему в кабинет просить перевода. Тесно и душно ей в бухгалтерии. Просила перевести ее в планово-технический отдел подконтрольный главному инженеру. Ничего, что образования подходящего нет. Она быстро всему научится. Зато не бухгалтерская рутина, работа интереснее. Томно вздыхая, Настя не сводила своих глаз со стройного, с благородным серебром на висках черноволосого мужчины за большим столом в отделанном деревом кабинете. Но он ей отказал, несмотря на удачно расстёгнутую верхнюю пуговку на блузки и обтягивающую юбку. Настя рассердилась. Да быть такого не может, чтобы она своего не добилась. Ну и что, что женат? Жена не стенка. Тем более, что дети его уже выросли, ничто не держит. И началась ее маленькая война за сердце главного инженера. А он позиции не сдавал хотя мужики стали над ним подтрунивать, сидя в бане за кружкой пива, что, мол, один раз и неизмена, такая баба сама стелится перед ним. Уже скоро сорок пять, самое время потешиться, пока еще силы есть. Генеральный, сам женатый на двадцатипятилетней девушке третьим браком, так и сказал, «Можно и молодого мяса отведать, ты ж мужик». Приятно, когда такая красотка, которая отказывает всем местным ловеласам, так нежно касается руки, будто случайно, заходя в его приемную. Тогда и начала умирать Лерка. Но муж этого уже не замечал. Он боролся со своими демонами, искушением и совестью. Страх мучил его, и желание попробовать то, что предлагает ему Настя. Новое и незнакомое пугало его и одновременно манило. С каждым днем его лицо становилось все отрешеннее, когда он сидел за столом, ел приготовленный женой ужин, слушая в полуха ее вопросы, и отвечал все чаще, не в попад. Лерка похудела, хотя ее это не портило. Но ну, черты ее заострились, зеленые тени легли под глаза, волосы тронуло седина, сеточка морщин на лбу стала видна сильнее. Силы уходили с каждым днем все больше. Лерка поняла это, когда к ней по обыкновению заглянула соседка Люда. Лер, у меня что-то Анютка не спит, может зайдешь? Народная молва в маленьком поселке давно разнесла, что Лерка лечить умеет малышей. Как и чем, никто не знал. А только и испуг проходил, и животик болеть переставал. А ведь Лерка просто пела песенки, тихо баюкая на руках младенчика. Пела песенки на незнакомом ей самой языке. В тот день она взяла Анютку на руки и чуть не упала. Хорошо, что Люда ее успела подхватить. Темнота накрыла ее, с головой утопив в черной тягучей жиже, будто разлитой в воздухе. Люд, прости. Я, видимо, сама приболела. Лерка отдала малышку матери и поспешно ушла домой. Скоро все закончится, а мы тебя предупреждали. Услышала Лерка, словно кто-то беззвучно шепнул у нее в голове. Летним вечером, глядя в пустой, и отсутствующий взгляд ее мужа, смотрящий словно сквозь нее куда-то вдаль, Лерка поняла, что это правда. Для нее скоро все закончится. От чего-то ей было стыдно. Стыдно показать свою слабость, уязвимость и признаться мужу, что ей плохо, и она, наверное, скоро умрет. Лерка проглотила в горле горький ком и тихо сказала мужу: "Пойду схожу до дальнего магазина, который до одиннадцати работает. Надо кое-что купить." Васька, казалось, и не услышал ее слов, но кивнул в ответ, не отрывая глаз от своего телефона. В последнее время их вечера проходили именно так: вроде бы в одной квартире, а все же врозь. Сиреневый летний вечер был тихим и свежим. Лерка шла по тропинке меж раскидистых кустов акаций к озеру. Ничего ей в магазине не надо было, и она использовала этот предлог просто, чтобы выйти из дома, без лишних вопросов от мужа.